Глава 14. БЫТОВЫЕ ПОДВИГИ Нет-нет, Андрею на мнение конкретно Миланы было наплевать. Просто чисто по-человечески не хотелось, чтобы о нем были неприятного мнения. Чтобы скрыть неловкость, он довольно сердито уточнил. «И ты собираешься его оставить? Прямо тут?» «Ну да. А где же еще?» «А меня ты спросить забыла?» ой Милана устремила на собеседника взгляд, полный неподдельного изумления. «Постой, и как же это я об этом даже и не подумала?» А потом хулигански фыркнула. «Наверное, это потому, что мне как-то без разницы, что ты ответишь». «То есть, если я против, — начал сердиться Андрей, — то я тоже буду против чего-нибудь для тебя важного. Надеюсь, ты меня понял». Милана устремила крайне выразительный взгляд на свою книгу, лежащую на краю прикроватной тумбочки. «Ты обещала!» «Я помню, но это же только на три дня, а дальше, мой дорогой, тебя, если что, будет ждать увлекательнейшее чтение вслух». «Ну, хоть три дня отдохну», — размечтался наивный Андрей. «Э, это ты еще не слышал, как я пою», — мечтательно протянула Милана. «Вообще-то я на людях этого обычно не делаю, этот, как его, гуманизм не позволяет». «Но если ты что-то будешь иметь против моей лапули, я с ним лично договорюсь». «С кем?» — удивился Андрей. «Как с кем? С моим гуманизмом. Тогда он мне не помешает петь и приводить в страх и трепет все окрестности». Андрей насмешливо фыркнул, а Милана так сладко разулыбалась, что у Василия и Дмитрия, наблюдавших за этой сценой, чтобы, если что, срочно принять противосорные меры, возникли некие подозрения. по ходу пение Это оружие массового поражения почище ее книги, — осторожно предположил Вася. «Да ладно, еще хуже. Не очень-то верится», — засомневался Дима. «Маленький щенок в доме — это всегда довольно громко, хлопотно, местами мокро, местами беспорядочно. Размер этих мест зависит от величины, породы, темперамента щенка и опытности хозяев. Опыта у Миланы не было ни малейшего». Поэтому Андрей везде натыкался на следы пребывания абрикосовой курчавой мелочи. «Милка! Оно опять разлилось! Почему оно это делает у меня на дороге?» Взревел он, в очередной раз наткнувшись на лужицу. «Потому что ты, как назло, ходишь за моей крошкой и пугаешь ее своими дикими воплями!» Невозмутимо парировала Милана. «Не нравится? Вытри!» «Да ты совесть потеряла! Мне еще и вытирать?» «Даже не искала! Вот еще!» «Зачем мне такая неудобная штука?» — услышал он в ответ. Правда, когда муж указал ей на все следы пребывания щенка, Милана осмотрела масштаб стихийного бедствия и вздохнула. «И где это все поместилось в такой маленькой собачке, а? Эй, муж, а муж, может, одобришь расход на уборщицу?» «И не подумаю», — повредничал Андрей. «Твоя собака, сама и убирай, женушка». Милана поморщилась. Подозревала, что этот паразит будет издеваться. Так и вышло. Нет, она понимала, что лужи — это непорядок. Поэтому усилием воли отыскала в доме кладовку со всякими приспособлениями для уборки, обнаружила там забавное ведро на колесиках и круглую пушистую швабру. Такая была у уборщицы в доме родителей, и как ею пользуются, Милана видела. «Ну, с этим я управлюсь», — решила она, волоча за собой ведро, как в детстве слоника каталку на колесах. «Слушай, давай мы это видео-хаку отправим, а? В качестве подарка на Рождество!» Алчно переглянулись маляра штукатуры. «Из разряда чудес не бывает, но они есть!» До сих пор чудесами работали сами Василий и Дмитрий. Когда оба супруга покинули коттедж, Вася проник в него, пока Дима караулил, не вернутся ли постояльцы, и включил усиленную вентиляцию комнаты, залитой водой. «Взрослые люди, и ни один не подумал о том, что в сырости комнату оставлять нельзя», — изумился хозяйственный Вася. «Дикие какие-то». Так что для наблюдателей процесс уборки в исполнении Миланы представлял собой зрелище редкостное и увлекательное. Андрей тоже вышел полюбоваться, скептически поднял бровь, предполагая, что живая игрушка надоест девице за пару-тройку дней, да и смылся в свою комнату не заметив, что забавная абрикосовая мелочь, увязалась за его ногами и укатилась за ним. Грохот, вопль, ругательство и писк, которые раздались из комнаты Андрея, заставили Милану бросить швабру и кинуться на звуки. «Если только он ее ударил или сел на нее, или как-то ей повредил...» Милана рывком распахнула дверь в комнату Андрея и узрела редкое зрелище. «Слушай, а вот это непременно надо Хаку отправить!» «Он же нам без доказательств не поверит!» Вася от восторга чуть из крутящегося кресла не выпал, глядя как Милана осторожно обходит изумительную по составу конструкцию. Посреди комнаты, странно извернувшись, лежал Андрей, словно фигурист, грянувшийся на лед во время исполнения сложного прыжка, а на нем, прямо на груди, восседала страшно довольная щень и, попискивая, вылизывала его подбородок. «У-у-у!» донеслось от фигуриста. у у Милана ловко подхватила свою драгоценную собачищу, прижала к груди и с сочувствием уточнила у дитятки: "Напугал, да? Нехороший тип. Орал, гремел костями и ругался. Фу, просто. Ты не бери с него пример. Это деструктивное поведение". Ой. -е. Андрей сменил звук и пытался распластать конечности. Ты нам всегласное предъявишь или всё-таки что-нибудь умное скажешь? Любознательно поинтересовалась Милана. «И вообще, кто тебе разрешил брать моего щенка в твою комнату? И что это ты такое только что высказывал?» «Да ешкин кот!» Андрею наконец-то удалось сесть. Я говорил, «Уйдите обе. Я из-за твоей псины язык прикусил, отбил себе все, что только можно. И хорошо, что ничего не сломал. И все ради чего? Ради того, чтобы не расплющить твоего щена. Кстати, никуда я ее не брал. Она сама прикатилась». И вообще, какого ты зеленого крокодила за ней не следишь, а? Ты ж смотри, голос прорезался, речь вернулась. Как говорит-то, как говорит? Аж закачаться можно». Милана пренебрежительно дернула плечиком, а потом вдруг резко наклонилась, оказавшись нос к носу с Андреем, и прошипела. «Да если бы ты ей хоть на лапку наступил, я бы тебе жизнь испортила отсюда и до конца срока нашего договора, понял?» Не смей на нее орать, пугать, наступать и тем более падать. И смотри под ноги, дыл до здоровенная. Андрей только брови поднял, изумленно проводив взглядом Милану, торжествующе прошагавшую из комнаты. А потом поморщился от грохота после того, как она пнула дверь в качестве заключительного аккорда. «Ишь ты!» — раскомандовалась. Совсем сбрендила. Изначально была того, а сейчас в Кубе. Проговорил он. «Я все слышу, дорогой, и об этом ты сильно пожалеешь!» Донеслось из-за двери, и Андрей, прислонившись виском к кровати, тяжело вздохнул. «У детей, не неважно какой породы, есть такой закон. Если их куда-то не пускают и что-то от них прячут, то оно и есть самое-самое желанное, интересное и прекрасное. «Милка, да ты ее!» «Почему она все время за мной бегает?» То и дело вопил Андрей. «Стоит мне только куда-то пойти, она уже там меня поджидает. Причем, если я поворачиваюсь и иду в другую сторону, она тут же мчится за мной и как-то оказывается там, куда я шел. И вообще, как ее зовут?» «Несси», — представил курчавую мелочь Милана. «Это как лохнесское чудовище», — расхохотался Андрей. «Нет, это как «не сядь, не сбей, не снеси, не скинь». Милана ловко подхватила жизнерадостное создание и прижала к себе. Несси тут же облезала ей щеку, и Андрей поморщился. «Хотела назвать в честь тебя Дрюник, только вот эта девочка, незачем ее так оскорблять?» Андрей излился и забавно ему было. Он-то обычно общался или с девами модельной внешности, которые четко знали, чего хотят, или просто с легкомысленными знакомыми девицами, с которыми можно было ненапряжно проводить время регулярно появлялась рядом очередная разумница которая решив что глупо упускать ничейного богатенького типа пыталась его планомерно окрутить правда он был крайне осторожен и никаких серьезных отношений не начинал принципиально не интересноно ему было а тут с ходу и жениться пришлось и жена оказалась неожиданная На его статус ей было наплевать у ее папаши денег не меньше чем у его родителя Мозгов у нее при первом рассмотрении не было вовсе, правда, сейчас что-то проблескивало, но очень и очень слабенько. Зато язвительности, вредности и колючек у девчонки было предостаточно, и как на них реагировать Андрей пока не очень понимал. Обнаружив на девственно чистой плите что-то кипящее, Андрей озадачился, нашел вилку, потыкал в это что-то и даже не сильно удивился, услышав за спиной ядовитым тоном заданный вопрос. «И что ты там потерял, а?» «Да вот, решил уточнить, какую отраву ты варишь». «Отраву?» — прищурилась Милана. «То есть ты думаешь, что для того, чтобы сварить Несси куриную грудку, надо быть повариней?» «Кем? Что ты сейчас сказала?» Слово за слово, и через пару минут в кухне бушевал дивный скандал, по итогам которого Андрей заявил, что теперь он категорически против щенка в местах общего пользования. Оскорбленная Милана решила, что раз так, пора ей спеть. Время она выбрала удачное. Андрей как раз собрался выпить кофе, когда за его спиной послышались исключительно пронзительные и абсолютно немелодичные завывания, весьма и весьма отдаленно напоминающие какой-то хит сезона, скрещенный с блением коз, звуком трубы, больной ларингитом и явной попыткой разбить все окна в доме путем воздействия на них ультразвуком. А! Взвыл Андрей, вылив на себя от неожиданности кофе, отпрыгнув от кипящего напитка, врезавшись поясницей в столешницу и едва-едва не рухнув. "Что это было?" выдохнул он одним словом. "Я пою. Не слышал, что ли?" с превеликим достоинством ответила Милана. "Что? Тебе не понравилось? Сразу предупреждаю, «Тем, кому не нравится, я пою громко и долго, чтобы они прониклись и поняли, как они неправы». «Мне нравится», — торопливо и крайне опрометчиво заявил Андрей, оттягивая от тебя подальше дымящуюся футболку. «Прекрасно! Тогда я продолжаю!» Широко улыбнулась Милана и запела еще что-то примерно такого же звучания. Андрей понял только одно — бегство. Вот в чем его спасение. Он, забыв про кофе, рванул в свою комнату, не обратив внимания, как насмешливо смотрит на него Милана. «Дурачок!» — хмыкнула она. «Тут прекрасные колонки, да и караоке имеется». Через несколько минут дом трясся и покачивался от распевки, как Милана называла крайне немузыкальные звуки, голосимые во всю силу легких в отличный микрофон. «Сейчас помру!» Стонал наверху Андрей, пытаясь заглушить это безобразие наушниками, душем, подушкой. «Милка, хватит выть!» «Как выть, Дрюнечка? Ты же сказал, что тебе нравится!» Состроив крайне наивную рожицу, уточнила Милана. «Мил, чего ты хочешь?» Он устало опустился на ступеньку лестницы, держась за голову и, мимолетно подумав, что его многострадальная голова в последнее время как-то очень уж часто собирается отвалиться. «Я? Чего же я хочу? А ну-ка, дай-ка подумать!» Милана наморщила лоб и завела глаза к потолку, делая вид, что изо всех сил вспоминает. «А, точно! Ты же сказал, что Нессе в общее помещение нельзя, а мне скучно, дрюнечка, понимаешь?» «А, так все это из-за дурацкой псины!» «Ладно, я снимаю запрет, но пусть под ноги не попадается». «Дурацкой? Да как ты смел!» — возмутилась Милана. «Неужели ты думаешь, что я выпущу свою лапочку туда, где ходит такой мрачный, вредный и мерзкий тип, как ты?» «Не выпустишь? Погоди, но ведь ты хотела...» У Андрея возникло странное ощущение, что он не успевает за просвистевшим мимо поездом. И более того, поезд-то свистит не просто мимо, а вокруг его бренного тела. «Я просто не могу позволить невинному созданию видеть такого, как ты!» Милана скорбно понурилась. «А это значит что?» «Что?» Осторожно уточнил Андрей со слабой надеждой, что ничего такого страшного оно не значит. «Что мне опять скучно, Дрюнечка? А это значит, снова хочется петь. Душа просит. Догоняешь? А чего это ты головой о перила стучишь?» Любознательно спросила Милана. «Кто? Ну, кто придумал это, слабый пол?» Андрей приоткрыл глаз и с омерзением осмотрел жену. «Да она ж любого доведет до чего угодно. Вообще до всего!» Простонал он. «Вот, вот видишь, ты уже почти все понял. Да, мы можем очень многое. Кстати, завтра заканчиваются наши три дня». «И я как раз могу тебе вслух прочесть главу из моей книги, как раз этому и посвященную. Я ее даже спеть могу. Хочешь?» «Если ты станешь вдовой, денег не получишь, и наследства после меня никакого нет», — проговорил Андрей, не открывая глаза. «Так что давай разойдемся миром. Надо тебе, чтобы тут колбасилась твоя Несса. Пожалуйста, только смотри, чтобы под ноги мне не лезла». Я могу не заметить и наступить. — Ну, так-то лучше, — хмыкнула Милана вслед мужу, с трудом поднимавшему себя на второй этаж. — Ишь, прям сдулся сразу, а то условие он не ставит. Да сейчас, после моего пения еще никто об условии их и не вспоминал. Их мой волшебный голосок прямо начисто сносит. — Да, а папа ты был прав. Даже не очень хорошими картами можно выиграть. Главное точно знать, как их использовать. Именно эту фразу Милана вспомнила на следующий день.